Кармель закатила велосипед во двор бабы Мани. Сняла с багажника пакет и корзинку с кроликом. Я уж волноваться начала, но потом догадалась, бабки ночевать оставили. Скучно старым, рада любому гостю. Старушка сидела за столом под вишней и чистила картошку. Кармель обернулась на голос. Она не сразу заметила соседку. Яркое солнце светило прямо в глаза. Они вас очень благодарили за кофе, привет передавали. Как они там поживают? Зайдешь на чай? Спасибо, но нет. И часа не прошло, как пила чай с пирожками. Я завтра уезжаю, пойду собираться. Баба Маня прищурилась. Что так внезапно? Почему внезапно? Мне тут все рекомендовали побыстрее уехать усмехнулась Кармель. Вы приглядите за домом. Газовый баллон только перекрыть не забудь и пробки в электрощитке выкрути, мало ли чего. Баба Маня с трудом приподняла грузное тело со стула и тяжело ступая, направилась в летнюю кухню. На пороге остановилась. Ключ от дома занесешь. Буду проверять время от времени. Да уж. «Старость не подарок, сообщила Катя, заглядывая в открытые двери кухни. У нее на столе штучка с ручкой пускает пар. Чем-то эта штуковина на самовар смахивает, только странный. Ой, как интересно. А картинки показывает. Катя, пошли, еле слышно позвала призрака Кармель. Погоди, «По окошке люди движутся, да это маленький кинотеатр. А откуда пленку крутят? Я тебе потом объясню, прошипела Кармель досадуя на любопытного призрака. Что ты там бормочешь, как старая бабка? поинтересовалась соседка. Запоминай ваши наказы. баба Маня недоверчиво протянула. Ну-ну. Кармель приподняла корзину с кроликом, захватила пакет и, не обращая внимания на Катю, пошла домой. Через несколько секунд обиженный призрак появился рядом. Ты не дала дослушать песню. Там тёденька так здорово пела. Ауди, стоящая возле дома, покрылась серой пылью. Кармель провела пальцем по крыше. Нужно хоть немного вымыть машину перед дорогой. Сейчас такие красивые машины делают, восхитилась Катя. Чья она? Моя. Не может быть. И ты умеешь водить? Научилась. Окно на кухне оказалось застекленным. Интересно, кто вставил стекло? Кармель отомкнула входную дверь и вошла в дом. А у тебя нет этих интересных предметов? Ты здесь живешь? А почему одна? Засыпала ее вопросами Катя. Кармель поставила корзинку с кроликом у окна, пакет с черепом прислонила к стенке. Это дом моей бабушки. Она умерла полтора года назад. Телевизор у нее был, но он сломанный, я вынесла его в сарай. Телевизор это современный маленький кинотеатр, только без катушечной пленки», пояснила она любопытному призраку. А предмет из носика которого вырывался пар, обычный чайник, только электрический. Я буду собираться, а ты постарайся мне не мешать. Катя обиделась. Разве я мешаю? Представь только, сколько всего нового на меня свалилось. Кармель вздохнула. Извини, на меня тоже немало свалилось. Например, ты только от одного этого голова кругом идет. Призрак фыркнул и отправился обследовать комнаты. Кармели сложила вещи в сумку, выполнила распоряжение бабы Мани, вытерла насухо пустой холодильник и отправилась смывать пыль с машины. Привет. Увлёкшись, она не услышала шаркающих шагов соседки. Привет, пропащая!» Здравствуйте, Ираида Кимовна. Я вчера в гости приходила. От тебя и след простыл. подумала, смылась как тать в ночи, <застал>, застал одного кузнецова, стекло вставлял. Кармель прополоскала тряпку в ведре, отжала воду. Я в добринку и Благодатный ходила, могилки родных прибирала. Думаешь, они оценили? Старушка затянулась сигаретой. Знакомый сладковато-горьковатый дым поплыл в сторону Кармель. В щель, прорытую под забором, протиснулась такса и шустро потрусила к ним. Подойдя к девушке, тихо рыкнула. Кармель открыла бардачок и достала шоколадку. "Не инквизитор ты, а рэкетир". Сняла обертку и кинула псу. Такса в два приема сгрызла угощение и подняла тонкую морду вверх. извини, больше нет. В доме даже кусочка хлеба не завалялась. Вдруг инквизитор жалобно заскулил и стал отползать в сторону, и Раида Кимовна издала сдавленный звук, похожий на сепение. Кармель, пораженная странным поведением соседки и пса, молча смотрела на них. Дрожащий палец старушки показывал на что-то позади неё. За твоей спиной стоит девушка. Сквозь нее я вижу улицу. Такса отползла на достаточное расстояние и нырнула под забор. Кармель ехидно осведомилась. Опять коноплю курите? Вы видите, вам уже всякие призраки мерещатся. Точно, призрак, как в кино показывают. Старушка затушила сигарету. Ну, я пойду, у меня дела. Ираида Кимовна, я уезжаю сегодня, так что спасибо вам за компанию и угощение. И тебе всего доброго. Ой, она стоит прямо перед тобой. Соседка отскочила в сторону, потеряв в траве сандалию. Неужели ты ее не видишь? Кармель, спрятав улыбку, покачала головой. Ираида Кимовна прихрамывая, не решаясь забрать сандалию, поковыляла домой. почему ты не сказала правду старой женщине, и она, и ее собака заметили меня. А зачем? Мы сейчас уедем, пусть думает. Конопля накурилась. Бабульке только на пользу будет меньше смолить. Кармель домыла машину, сложила вещи, поставила корзинку с кроликом на заднее сиденье пошла дом, закрыла все ставни. Села за руль и завела машину. Через заборк Ауди метнулся рыжий комок. Лиска, где ты гуляла? Я звала тебя, звала. Если хочешь со мной, садись в машину. Кармель вышла и открыла заднюю дверь. Кошка мяукнула и запрыгнула на сиденье. Кармель, прощаясь, оглядела дом и двор. У неё появилось ощущение, что она провела в Захарина очень долго. Столько переживаний и открытий вместилось в эти несколько дней. Возле калитки медленно проявился силуэт бабушки. Она улыбнулась и помахала внучке рукой. Сердце Кармель споткнулось на мгновение, а потом забилось быстрее. Бабушка, прости нас. Мы тебя помним. Не уходи так быстро. Призрачный образ бабушки Маши растаял. Катя вздохнула. Она услышала. Видимо, Маша смогла появиться только на пару секунд. Услышала? Кармель минуты три смотрела на пустую калитку, на ватных ногах подошла ближе. Бабушка, я так скучаю. Если ты меня еще слышишь, прости. Она все поняла. «Пойдем». Катя в секунду оказалась рядом. Она сказала, что очень любит вас и совсем не сердится. Мы тоже любили ее, только не осознавали это. Бабушка, я тут столько всего вспомнила из детства. Хватит. ее здесь уже нет. Катя безуспешно подталкивала кармельк к машине. Руки призрака проходили сквозь тело девушки, заставляя её вздрагивать от ощущения мгновенного холода. Кармель села за руль, руки автоматически выполняли нужные действия. Ираида Кимовна, стоя за забором, провожала взглядом автомобиль, пока он не скрылся из виду. Интересно, кто из нас курит? И я, или она? если мне показалось, что я вижу незнакомую девушку, а потом и Машу, то с кем эта вредная девчонка тогда разговаривала? то то же. И конопля тут ни при чем. Или причём? Да нет, соврала Кормель, соврала. Маша появлялась, правда же инквизитор. А еще это рыжая бестия, бр. Такса заскулила, подтверждая слова хозяйки. И ты ее видел. Интересное дело, однако. Старушка вышла на улицу и потопала за сандалией, потерянной в траве. Марина, заметив в окно подъехавшую машину, нахмурилась. Какого черта ей надо? Она что, до сих пор не уехала? Толик отложил ложку в сторону. Сходи, узнай, не хочу ее видеть. Сам выйди. До свадьбы у Сашки осталось четыре дня, а он до сих пор костюм себе не купил. Светка с ума сходит от ревности. Толик чертыхнулся и встал из-за стола. Кармель терпеливо стояла у запертой калитки. Привет, ты что-то хотела? Егоров распахнул калитку и, сложив руки на груди, сердито взглянул на гостью. Ничего, я уезжаю, хотела попрощаться. Считай, попрощалась. Толик захлопнул калитку перед ее носом. И вам всего доброго, пробормотала Кармель и направилась к машине. Почему он так с тобой? Ты его обидела? Катя высидела на переднем сиденье. Сквозь нее просматривались черно красные клеточки чехла. Если будешь надоедать, открою форточку, и ты вылетишь через нее, как пушинка. И без твоих вопросов тошно, буркнула Кармель. Не вылечу. Для этого нужно выбросить и мой череп, серьезным тоном заявил призрак. Мне хочется тебе помочь. Извини, в последнее время мне нелегко, но я сама виновата. Ауди объезжая ритвины и ухабы, переваливаясь как утка, медленно ехала по дороге. В километрах в пяти от Захарьи на Кармель смогла чуть-чуть прибавить скорость. В боковое зеркало она заметила трактарок. Он подскакивал как воробей, пытаясь нагнать автомобиль. Кармель остановила машину, из трактора выпрыгнул Сашка и медленно направился к ней. Кармель смотрела на его крепко сжатые губы, желваки играющие на скулах, ей захотелось спрятаться от пронзительного взгляда зеленых глаз. "Что же ты с Егоровыми попрощалась, а со мной нет?" Хрипло произнёс он. От крыжовника, приблизившегося к ней вплотную пахло соляркой, солнцем и травой. Спасибо за окно. Прощай, Саша. Плохо прощаешься. Хочу на всю жизнь оставить память о тебе. Он крепко прижал Кармель к груди. Она услышала, как бешено колотится сердце Сашки, почувствовала его дрожащие руки. Он чуть отстранился, посмотрел в глаза и приник к ее губам. Кармаль не пыталась вырваться, покорно пережидая его натиск. Она сейчас ощущала всю его боль и жалела, что не может ее унять. Сердце, не способное разделить его страсть, плакало вместе с сердцем крыжовника. Прощай, Карамелька. Он заглянул ей в глаза, повернулся и быстро зашакал к трактору. Она смотрела ему вслед, прижимая руку к груди. У нее впервые так болела душа. Сашка ни разу не обернулся. Кармаль села в машину, когда тракторок скрылся из вида. "Он любит тебя", смущенно промолвила Катя. "А ты? У него через четыре дня свадьба. Он захотел попрощаться со своей юностью и детской любовью, а это связано со мной. Как видишь, это немного больно" странные люди стали посетовала Катя я вас не понимаю я сама себя не понимаю жила как слепая кармель посмотрела в зеркало заднего вида кошка мирно спала рядом с корзиной кролика странно произнесла она задумчиво в кино кошки шипят при виде призрака и всячески беспокоятся при их появлении почему лиска не обращает на тебя внимания Может, не видит? Видит. Я ее встречала в том пустом, непонятном месте, куда меня утягивает время от времени. По-моему, Лизке все равно, где бродить, она не чувствует границ, ходит себе спокойненько туда-сюда. А вот та злая длинная собака меня испугалась. А, это инквизитор. так, с Таксайра Идыкимовна. Значит, собаки тебя тоже видят? Получается так, только они меня боятся, а коты нет. Я еще на кладбище это поняла. Там раньше бродило много животных, ведь на могилах оставляли угощение». Кармель вздохнула, учащенный стук сердца понемногу успокаивался, хотя на душе по-прежнему лежала тяжесть. Она свернула с трассы в город. Пока ехали по окраинам Ивантеевска, Катя молча смотрела в окно. Но как только автомобиль покатил по центральной улице города, призрачная девушка в восторге воскликнула: "А тут не так плохо, как в деревне. Какой красивый город! Люди нарядные. Правда, некоторые странно одеты". Катя проводила взглядом стайку молодых людей, наряженных в оранжевые хламиды с бубнами в руках. А магазинов сколько, а какие дома! Видел бы Ванечка, как теперь люди живут. В школе учительница рассказывала нам про урбанизацию, мол, большинство людей будут жить в городе, а машины за них выполнять тяжелую работу. Урбанизация, поправила Кармель. Ага, она самая». Да нет, Катя. Если и произошла урбанизация, то по другой причине. С развалом СССР развалили и совхозы, колхозы. Пока я не попала в Захарьины, не знала, как все плохо. Ты же сама видела, во что превратился благодатный, и Добринка не лучше. А сколько таких Добринок по стране. Слышала бы меня моя бывшая подружка Лена, оборжалась бы. Где я и где беды деревни. Покати, покати. Призрак Кати замерцал. Союза больше нет? А разве Ефим Донатович не рассказывал тебе про крах СССР? Про отсутствие работы в деревне исчезновение колхозов? Ефим поведал. Но что больше нет страны? Я не знала. Машина "Кармель" свернула на улицу Мира, которая для Ивантеевска была чем-то вроде провинциальной Рублевки. Страна осталась Россия, только без республик, они откололись, стали сами себе хозяева. Мы же выиграли войну, понурилась Катя. Хорошо, что Ваня не дожил до такого, а то получается, зря воевал. Ту войну мы выиграли, но бескровную со своими внутренними врагами, получается, проиграли. Кать, Я впервые так много говорю о политике. Я ею, если честно сказать, не интересовалась раньше. Вот потому и проиграли, если большинство таких, как ты, буркнула Катя. У нас в школе утро начиналось с политинформации, и в бригаде тоже. Мы не были равнодушными, как вы. Кать, когда началась эта байда с отделением республик, мне исполнился годик. Вряд ли я могла пойти на баррикады. Ну не расстраивайся, все не так страшно. Кармель остановила авто у ворот красивого трехэтажного дома, нажала на пульт, створки ворот распахнулись. Припарковав Ауди, она скомандовала: "Выходим, прибыли". "Это твой дом?" поразилась Катя. Кармель вытащила корзинку с кроликом из машины, подхватила на руки тёплое тельцы кошки. "Я здесь живу". На дом отец заработал. И каким же образом, От трудов праведных не наживешь палат каменных, продекламировала Катя ехидно. И повезло же мне связаться с политически подкованным призраком. Поверь, отец хорошо платит рабочим на фабрике. Кармель дернула входную ручку двери. Закрыто. Она опустила корзинку с кроликом и сонную кошку на ступеньки открыла замок. Катя, заходи в буржуйские хоромы и будь как дома. Лиска зевнула, потянулась, царапнула выпущенными когтями блестящую плитку на ступеньках и спрыгнула на траву. Стой! Ты куда? Сначала зайди в дом, позвала своенравную кошку Кармель, Еще потеряешься. Лиска посмотрела на нее, выразительно мяукнула. И потрусила в сторону сада. Моя комната на третьем этаже, сообщила Кармель уходящему животному. Не заблудишься? Она, конечно, не собака, но нюх у нее тоже есть, усмехнулась Катя. Показывай буржуйка свои палаты. Знал бы мой дед, что он зря кровь проливал в гражданскую богатеи снова вернулись да ладно какие там богатеи кармель взяла сумку с вещами из багажника подняла корзинку с кроликом и направилась к лестнице вот смотри она открыла дверь и зашла в дом направо от холла гостиная и кухня налево бильярдная с выходом в сад на втором этаже спальня родителей и комнаты для гостей на третьем мои и брата апартаменты Ничего лишнего, а ты упрекаешь. Да у вас дом больше нашего сельсовета и конторы совхоза вместе взятых. Скажи, вот вы все жили одинаково бедно, процедила разозленная Кармель, а тебе не хотелось жить лучше? Способности ведь у всех разные, а при СССР была уравниловка. Разве это справедливо? Почему же? Кто хорошо работал, тому почет и уважение. Ага, трудодень в карточку. Как же, читала по истории, буркнула Кармель, открывая дверь в свою комнату. А сейчас, скажи-ка честно, сколько процентов от общего населения живут хорошо? Допытывалась Катя, проплывая над досками пола, покрытыми светлым лаком. Кармель поставила корзинку на журнальный столик, вывалив вещи из сумки на кровать. Нехотя призналась: процентов десять живут шикарно, еще десять так себе". Катя уставилась ей в лицо мерцающими глазами. "А остальные восемьдесят прозябают? Значит, все затеяно ради этой бессовестной кучки. Ну и где же тут справедливость, по-моему?" Ею и не пахнет. Снова устроили классовое неравенство. Кармель открыла Настешь большое окно и тяжело вздохнула: "Катя, ну я всего лишь студентка. Ладно, извини. Обидно, что такую страну угробили". Раздался мелодичный сигнал, створки ворот распахнулись, во двор вкатилась розовая «Шкода». Мать поставила свою машину рядом с Ауди. Кармель высунулась в окно и помахала рукой. Твоя сестра? Моя мама, Ася Ивановна, собственной персоной. Сейчас я приму душ и поедем покупать клетку для кролика и вольер. Кармель едва успела разложить вещи, как на пороге комнаты появилась мать. Ты вовремя вернулась. Сегодня вечером прилетают твои бабушка и дедушка. Натан встретит их в аэропорту, а ты поможешь мне с ужином. Какой сегодня день недели? Поинтересовалась Кармаль. Ася Ивановна с изумлением разглядывала дочь. Что? Совсем отстала в деревне от жизни? И почему ты так плохо выглядишь? Волосы как солома, загар жуткий, руки, ноги исцарапаны. И что за синяки у тебя на шее? Она приблизилась, с прохладными пальцами приподняла подбородок дочери. "Новое увлечение? Удушение во время любовной игры? Ты что, идиотка?" "Не было никакого увлечения, а тем более игры. Пьяный друг детства с катушек слетел", буркнула Кармель, убирая пальцы матери от лица. "Так, дорогая, давай-ка быстро в спа-салон и приведи себя в порядок" иначе твоя бабушка Кейла устроит грандиозный допрос с пристрастием. Кстати, сегодня пятница. Ну вот, только готовить ужин незачем. Закажи в ресторане кошерную пищу. Ты забыла? Вечер пятницы начало шабата. Бабушка откажется есть то, что приготовит руки нечестивой невестки съехидничала ехидницей Кармель. Вы не очень-то язви. Ты тоже нечестивая, дочь гойки она столько папа принадлежит к истинным евреям а эйтон приедет звонил что немного задержится ася ивановна еще раз окинула дочь внимательным взглядом кошмарно выглядишь